Эйнсли еще раз поблагодарил Бет и пообещал держать ее в курсе. Хорхе, который как раз появился за своим рабочим столом, спросил, «Так как насчет самоубийства? Вы принимаете эту версию всерьез?» «Я принимаю всерьез Сандру Санчес. К тому же теперь эта версия стала мне казаться куда более правдоподобной». И он пересказал свой разговор с Бет Эмбри. Хорхе тихо присвистнул. Но ведь если все это правда, то миссис Даваналь лжет? Я сам слышал, как она распиналась по ящику, что ее мужа зверски убили. Что же она скрывает? Ответ на последний вопрос у Эйнсли уже был. Ключ к разгадке был... В одном только слове, которое он услышал, когда Бет описывала ему семью Даваналей — гордость. Как это она сказала в глазах других, они всегда должны выглядеть безукоризненно, казаться воплощенным совершенством, своего рода высшей расой. «Будем снова допрашивать миссис Даваналь?» — спросил Хорхе. «Непременно, но не сразу». Прежде нам нужно еще кое-что разузнать. В этот же день тело Байрона Мэддокса Даваналя было выдано из морга округа Дейт его жене Фелиции, которая объявила, что отпевание и похороны покойного супруга состоятся в пятницу. Весь день в четверг в усадьбе Даваналей шли приготовления к похоронам и тактичные детективы из отдела убийств старались держаться как можно незаметнее. Но это не помешало Малкулму Эйнсли воспользоваться лифтом особняка, чтобы подняться наверх и повидать супругов Васкезес, которые прислуживали патриарху семейства Вильгельму Даваналю. Для них на третьем этаже была отведена комната с кухней. Держались они дружелюбно, старались быть полезны и вообще, по первому впечатлению, казались людьми в высшей степени добросовестными. Да, им почти сразу стало известно о смерти Байрона. Это так ужасно. Да, мистер Вильгельм тоже знает, но на похоронах присутствовать не будет. Такие стрессы не для него. И увидеться с ним сейчас мистер Эйнсли тоже никак не сможет, потому что он спит. Карина Васкезес, почтенная Матрона лет около шестидесяти, квалифицированная медсестра, пояснила. «Наш старый джентльмен легко утомляется, и потому много спит, особенно днем. Зато когда он бодрствует, что бы вам ни говорили его близкие, он зорок, как горный орел». «Иной раз мне кажется, что он как хорошие старинные часы», — добавил ее муж франческ «Когда-нибудь они встанут, но до тех пор механизм работает четко». «Хотел бы я, чтобы однажды и обо мне сказали то же самое», — усмехнулся Эйнсли и спросил. «Как вы думаете, старик сможет мне что-нибудь рассказать о смерти в своем доме?» «Я бы нисколько не удивилась», — ответила Карина Васкезис. «Он прекрасно осведомлен о всех семейных делах, но держит язык за зубами. А мы с Франческо не привыкли задавать слишком много вопросов. Еще скажу вам. Мистер Вильгельм часто просыпается по ночам, так что он вполне мог что-то слышать. С нами он ничего не обсуждает, так что придется вам самому у него спросить». «Эйнсли?» поблагодарил обоих и сказал, что придет еще раз. Несмотря на нехватку времени Фелиция не пожалела усилий, чтобы организовать для покойного мужа пышные похороны. Для отпевания была избрана епископальная и более чем внушительных размеров церковь Святого Павла в Корл Гейблс. А церемонии были оповещены все средства массовой информации, этого сообщения начинались все выпуски новостей по WBEQ. Все универмаги даваналий в Майами и в окрестностях закрылись в тот день на три часа, чтобы их служащие смогли присутствовать на отпевании. Причем негласно всех предупредили, что уклонившихся занесут в черный список.